Глава первая. Неудачный день. Август выдался теплым. Стояла предосенняя тихая погода. дожди давно не было, дети еще купались в речках, озерцах, хотя в другие года в это время надевали теплые вещи, а ночью на дачах топили печи. В один из таких дней сотрудник уголовного розыска Владлен Димов отдыхал дома, наслаждаясь крепким кофе и просмотром любимой передачи. Благо выдался редкий выходной, и можно было понежиться в постель до обеда повозиться с сынишкой Алешей. Но эта идилия была нарушена тревожным звонком. Звонил из Министерства внутренних дел дежурный Симонов, знакомый Владлена. Раньше они вместе работали оперативниками, а потом пути их разошлись. Не слишком расторопный Симонов не смог приноровиться к оперативной работе. Раскрытие каждого преступления становилось для него большим испытанием, и он... Решив, что это и не его стезя, перевелся в дежурную часть. «Владлен!» Сделал он длинную паузу. «Тебя вызывает шеф!» Владлен служил в министерстве начальником отдела, курирующего раскрытие преступлений против личности, убийств, тяжких телесных повреждений, криминальных исчезновений людей. Не поняв Симонова, Владлен переспросил, «Какой шеф?» Ответ был безапелляционный. «Шеф у нас один, министр!» Симонов немного посопил в телефоне и спросил. «Тебе машину отправить?» «А что случилось-то?» в душе у Владлена все кипело. День обещал быть окончательно испорченным. После обеда он планировал сходить с сыном в парк. Как раз привезли откуда-то разных зверей, даже зебру. Накануне вечером, узнав о зебре, которую он завтра первый раз увидит на его, книжка нашел книгу с рисунком этого дикованного животного и весь вечер повторял. «Зебла! Зебла!» «Не знаю», — продолжал сопить в трубку Симонов. «По сводке из тяжкого, что есть?» — раздраженно спросил Владлен. «Убили старателей в Таге в трехсот километрах от поселка Северной на речке Одыча и похитили золото». «Так бы сразу и сказал. Машину не отправляй, сам доберусь». Когда Владлен одевался, маленький сынишка, привыкший, что папа часто и внезапно уходит на работу, подал ему ботинки. И. — На работу, — лепетал малыш. — Мы с мамой будем тебя ждать. Поцеловав ребенка в лобик, Димов вышел на улицу. Дул жаркий ветер, поднимая и крутя пыль с обочины дороги. Вдалеке поднимались тучи. — Видать, к дождю, — решил Владлен. — Беда одна не приходит. Поход в парк придется отменить в любом случае. Решил идти до министерства пешком, в середине пути споткнулся оттокчащий из-под земли ржавой трубы, сильно ударившись коленом. Чертыхаясь и проклиная этот неудачный день, он поднимался по парадному крыльцу министерства. Навстречу ему, счастливо улыбаясь, шел домой отдыхать после сдачи дежурства Симонов. — Ну что, Симон, согрешил вчера, подкинул мне жмуриков, — потрепал дима Семенова за шею. «Один раз хотел по-человечески отдохнуть, ни то не получилось. Все из-за тебя!» Зная простодушие Симонова, Владлен напустил на себя нарочито огорченный, озлобленный вид. «Что я? Не моя это вина! Министр здесь с утра, к нему какие-то гражданские пришли, тебя ждут!» В связи с выходными приемная была пуста. Набрав в грудь побольше воздуха и с шумом выдохнув, чтобы заглушить легкое волнение, Владлен вошел в кабинет министра. Там находились, кроме министра, руководитель Владлена, полковник Веденеев и два незнакомых ему человека. Веденеев, легендарный сыщик советской эпохи, в последние годы потерял боловую хватку. Заблудился в новых реалиях времени и мечтал о безнетежной старости на пенсии. Поэтому министр, уважая прежние заслуги Веденеева, По серьезным преступлениям иногда все же предпочитал общаться с непосредственными исполнителями. — Здравия желаю, товарищ генерал! — Поприветствовал министр Владлен и поздоровался со всеми присутствующими. Министр представил всех друг другу. — Познакомьтесь, это наш начальник отдела по раскрытию убийств Владлен Семенович Димов. В связи с большой трагедией у нас находится советник президента Ким Сергеевич и представитель геологии товарищ Меркулов. Последнего почему-то он назвал только по фамилии. Несколько дней назад на одном из золотодобывающих приисков, расположенных на реке Одычи, убиты два старателя – отец и сын. Похищено золото. На прииске трудились девять старателей. Все они – геологи, нанявшиеся добывать золото во время промсезона. Среди них были два студента горняка со своими отцами. Одного из этих студентов с отцом и убили. Данным инцидентом встревожено правительство республики так как преступник или преступники не задержаны. Под угрозой могут оказаться и другие золотодобывающие прииски. А в итоге будет сорван план по добыче, подытожил генерал. Места совершенно дикие. До ближайшего населенного пункта около 300 километров, продолжил Меркулов. Сейчас туда можно добраться только вертолетом. Информация очень скудная, получена по рации. Необходимо срочно организовать выезд на место преступления группы ваших сотрудников. «Президент ждет в самое ближайшее время доклада о случившемся», — ностальгирующий произвез советник президента. «Как насчет вашего вертолета, генерал?» Министр, ничего не ответив, ему явно не понравился тон советника, набрал по прямой связи дежурного. «Найдите мне кого-нибудь из наших вертолетчиков!» Он нахмурился и приказал. «Срочно!» Разговор из-за недостатка каких-либо интересующих сведений явно не клеился. Владлену стало душно среди руководства. Он встал и обратился к министру. Товарищ генерал, разрешите, пока прибывают вертолетчики, собрать необходимую информацию по данному делу. Генерал уважал Димова за способность, казалось бы, с пустоты добывать информацию, которая в дальнейшем давала направление о работе над преступлениями. Поэтому, когда ему были необходимы свежие и достоверные сведения, даже не касающиеся преступлений против личности, Для доклада правительству и президенту, или в главк, он иногда поручал их собрать Димову. Хорошо, Владлен, ответил генерал, назвав Димова по имени тем самым удею советника президента. забери информацию, когда придут вертолетчики, вновь встречаемся. В коридоре Димова догнал Ведениев. Пойдем ко мне, посоветуемся, ребят позовем. Владлена взяла досада. Разговор с Веденеевым был всегда тягучим. Тот медленно входил в курс дела, часто выдвигал нелепые версии произошедшего, ломая четко выстроенную линию работы. Но делать ничего. Он покорно направился с начальником в его кабинета. Место убийства относилось к Северному лусу с районным центром в поселке Северный. «Надо связаться с сыщиками райотдела, узнать, какая у них информация», — подыточил Владлен. «Наверняка что-то они могут нам сообщить». «Давай лучше позвоним начальнику отдела», — оборвал его Веденеев. «Не будем через голову прыгать». В его тоне слышалась обида. Он досадовал на то, что министр напрямую общается с его подчиненным, то есть с Димовым. И этим звонком хотел преподнести Владлену урок служебной этики, как надо соблюдать субординацию. Владлен, лишенный всякого тщеславия и отвергающего как вредный для работы фактор, не понимал Веденеева. «Хорошо» и начал набирать номер дежурной части районного отдела милиции. «Не надо дежурную часть! Звони прямо начальнику! Он у себя в кабинете!» Владлин подивился. Оказывается, до совещания у министра Веденев уже разговаривал с начальником отдела и промолчал об этом. «Значит, руководитель РОВД ничего интересного не рассказал?» Начальник отдела подполковник Владимир Алексеевич Сомов был человек амбициозным и высокомерным. Когда приезжал на совещание и коллеги в Министерство внутренних дел, в перерывах заходил только к заместителям министра. Считал ниже своего достоинства общаться с простыми сотрудниками. Показатели его отдела по борьбе с хищением золота зашкаливали. Он гордо докладывал достигнутых успехов, вызывая у коллег зависть и восхищение. Владлен хоть и не уважал таких начальников, но признавал, что Сомов хорошо наладил работу и совершенно справедливо заслуживает похвалы руководства. Когда Сомов поднял трубку, Ведениев переключил аппарат в режим селектронного совещания. «Владимир Алексеевич, мы вышли от министра, со мной начальник убойного отдела Димов. Есть какая-либо дополнительная информация по убийству?» «Пока нет никакой информации», — бодро начал докладывать Сомов. «Мы не можем по земле туда добраться. Необходим вертолет». «Насчет вертолета сейчас ведем переговоры», — сообщил Ведениев. «Нам нужно знать, чем помочь тебе, сколько оперов отправить». — Да не нужны мне твои пираты. улится Симонова, чувствовал превосходство над Ведениевым. Что они сделают тут? Людей не знают, обстановка не владеет, только лишние обуза. Сами разберемся, у нас сильная агентура, все будет в ажуре, раскроем. Ответ удовлетворил Ведениева. Он многозначительно посмотрел на Димова и распорядился. — Хорошо, я так и доложу министру, а ты жди вертолет. Дима в душе обрадовался, что не придется никуда выезжать, и можно будет спокойно провести остаток дня с семьей. «Тогда я к себе в кабинет пойду», — обратился он к Веденееву. «Там подожду, пока позовет министр». Сидя в кабинете за чашкой горьковатого дешевого кофе, Владлен не переставал думать об убийстве. «Если они не раскроют преступление, отвечать как куратору все равно мне. Надо быть в курсе дела». Такими думами он машинально стал набирать номер телефона оперативника уголовного розыска РУВД Северного Валерия Рогова. С Роговым их связывала давняя дружба. Они начинали с патрульно-постовой службы в городе. Оба перевелись в уголовный розысок города, работали в отделении по розыску преступников и пропавших без вести граждан. Однажды, еще по молодости, зашли в квартиру, где мог находиться преступник. Там оказалась женщина. Они стали ее расспрашивать. Вдруг, оттолкнув ее в сторону, из-за занавески выскочил мужчина и направил ружье прямо в грудь Владлена. Тот пишел, не зная, что делать. Тогда Валера встал между ними, тем самым закрыв его от линии огня, и спокойно заговорил с вооруженным преступником. Немногих слов хватило, чтобы мужчина отдал ружье и сдался. После этого случая Владлен сильно зауважал Рогова. Лет десять назад Валера встретил свою любовь и перевелся в район, где жила его невеста. Сначала работал опером в валютном отделении, боролся с расхитителями золота, а затем, не поладив с начальником этого отделения, тросюком перевелся в уголовный розыск. Значит, он может что-то знать про валютное преступление. У него даже могла остаться своя агентура среди хищников, незаконно добывающих золото лиц. Резонно решил Владлен. Рогово он застал дома. «Привет, это я, Владлен!» «Здравствуй, мой дорогой!» Удивленно воскликнул Валера. «Сколько лет, сколько зим! Ты где сейчас? Почему пропал? Что-то нужно?» Сыпал вопросами друг, обрадованный неожиданным звонком. «Что у вас там случилось? Меня интересует убийство старателей. Ты что-нибудь по этому поводу можешь сказать?» Владлен решил приступить к делу без прелюдий, так как с минуты на минуту его мог вызвать министр. «Подожди!» Валер заткнулся ты сейчас какого номера звонишь продиктуй мне я тебе перезвоню Владлен назвал номер телефона и принялся нетерпеливо ждать не прошло и десяти минут как позвонил валера и взволнованным голосом объяснил меня могут прослушивать здесь это в порядке вещей поэтому я звоню тебе с надежного номера от волнения он говорил отрывисто переходя на скороговорку если повязаны наши фейсы прокуратура суд сидят не заметят короче дело темное в районе, где убили истрателей, находится человек Тарасюка. Фамилия его Пугачев. Рогов уже более спокойно стал рассказывать дальше. Я разговаривал с хищниками, которые живут в заброшенном поселке Иотрадной. Там у меня еще осталась своя агентура. Так вот, Пугачев бывал у них. Вербовал моего человека уйти с ним в тайгу и грабить хищников. Уверял, что у него хорошие отношения с начальником валютного отделения Тарасюком. И в случае чего он их отмажет. Мой человек сразу отказался, так как за год до этого... Пугачев ушел в тайгу с тремя бродягами и через полгода вернулся один, а те пропали. Ты сможешь поподробнее разузнать про это дело? Альден понял, что случившийся приобретает интересный оборот. Только прошу, будь осторожнее, не лезь на рожон. Делай все по-тихому, незаметно. Ну, хорошо, я сам заинтересован вывести эту шайку на чистую воду, удушевленно ответил Валера. Встречусь со своими людьми, побеседуем, может, что-то раздобуду. Как раз сейчас в отпуске. — Ну давай, будь осторожен, — повторил Владлен и положил трубку. Дело начинало его затягивать. Чувство, охватывающее сыщика, когда он выходил на след опасного преступника, знакомо многим оперативным работникам. Сыщик погружается в себя, в голове роятся мысли, прорабатываются различные комбинации, он может быть глух и нем. Хороший начальник это видит. И как опытный охотник, который не дергает собак во время поиска добычи, старается лишний раз не беспокоить своего подчиненного. Такое чувство стало теперь овладевать Владленом. Ведь если убивать хищников и забирать их золото, никто не будет заявлять в милицию. Хищники — это бродяги без роду и племени. Никто их искать не будет. Пугачев мог перепутать старателей с хищниками и расправиться с ними. Его раздумью прервал телефонный звонок. Дежурный сообщил, что вертолётчики прибыли и проследовали к министру. В кабинете министра собрались два пилота – Веденеев и геолог Меркулов. Увидев, что нет советника президента, Владлен облегченно вздохнул. Стал докладывать Веденеев. Поскольку докладывать-то было особо не о чем, он обошёлся общими фразами. «Совершенно дерзкое преступление. Думаю, это дело мы раскроем. Местные оперативники сильные, Сомов начальник компетентный». Ведениев немного поерзал на столе и выдал следующее. — И вообще, мы думаем, что конфликт произошел внутри бригады. Надо с ними разбираться. — Откуда у вас такая информация? — взорвался Меркулов. — Вы вообще знаете состав бригады? Они все порядочные семейные люди. С таким настроем вы мне раскроете преступление. Злодлен оторопело взирал на своего начальника, пытаясь угадать ход его мыслей, пока из этого состояния его не вывел голос министра. Димов, вы тоже так считаете? Владлен вздрогнул от вопроса и резко встал. Товарищ министр, мы рассматриваем различные версии, в том числе и озвученную, выкручивался Владлен, стараясь обойти острые углы. После осмотра места происшествия мы сможем более конкретно указать мотивы и причины убийства. Вот осматривайте место и не делайте оскоропалительных выводов, не успокаивался Меркулов. Владлен решил не докладывать сейчас в разговоре с Роговым. От Веденева обязательно пошла бы утечка информации Сомова, а подставлять Валеру Владлен совсем не хотел. Было видно, что министр тоже обескуражен ответом ведениева поэтому решил быстрее закончить совещание. Вертолет необходимо подготовить к десяти часам утра, приказал он пилотам. Разработайте маршрут, решите до заправку. От нас полетит Димов. У себя в кабинете Веденеев оправдывался перед пилотами геолог меня не понял я высказал только версию все согласно кивали хотя понимали что ни о какой версии речь не шла а было и утверждение что в бригаде случился внутренний конфликт приведший к убийству затем обращаясь к владлену иди готовься только одевайся потеплее ночью там холодно я распоряжусь чтобы собрали всю группу для вылета по дороге домой владлен думал ведь хороший человек Веденев, только время его вышло Надо уходить вовремя, для меня это урок. Когда наступит моя очередь, уйду достойно. такими мыслями он не заметил, как добрался до дому. — "Ула, папа плясал. Синишка подбежал и обнял его. — Пойдем в зеблу смотреть. Было около трех часов. Владлин, не без удовлетворения, отметил, что успевает и с сыном погулять и подготовиться к вылету. Пока шли в парк, небо полностью заволокло тучами, но дождя не было. Изредка набегал прохладный ветер, чувствовал дыхание осени. Вот и кончилось лето, подумал Владлен, крепко сжимая руку сына. До обеда лето, а после обеда осень. Насмотревшись на зверей, вдоволь нагулявшись, по парку счастливый отец и сын вернулись домой. Владлен, не спеша, начал готовиться к вылету на место преступления. Столь неудачно начавшийся день завершился для Владлины тихим и уютным вечером в кругу любимой и любящей семьи.